Однажды после ужина у господина Леско мы вернулись домой около полуночи. Я кликнул своего лакея, Манон — горничную, ни тот, ни другая не явились назов. Нам доложили, что их не видели в доме с восьми часов, и что они вышли, вынесшие наперед несколько сундуков якобы по моему приказу. Я сразу же заподозрил некоторую долю истины, но то, что обнаружил я, войдя в комнату,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 Я принудил себя отложить на время свои подозрения. Протекло несколько часов, которые я провел за книгой. Наконец, не в силах совладать с беспокойством, я стал большими шагами прохаживаться взад и вперед по комнатам. На столе в спальне Манон мне бросилось в глаза запечатанное письмо. Оно было адресовано ко мне, рука — ее. Я вскрыл его с замиранием сердца. Оно гласило.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 Что я мог еще сделать после всего того, чем я пожертвовал для нее? И вот она меня покидает и, неблагодарная, считает себя защищенной от моих упреков, ибо, как говорит, любит меня по-прежнему. Она стражится голода. О, Бог любви! Что за грубость чувств и как это противоречит моей собственной нежности?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 раз я испытываю такое удовлетворение, избавляясь от позора. Де мириться мирится с тем, что Манон намеренно ограбить господина Г.М., однако жить за счет девушки, состоящей на содержании, все же представляется ему невозможным. Примечание редакции. «Но я рожден был для кратких радостей и для долгих страданий». Фортуна спасла меня от одной пропасти лишь за тем, чтобы не свергнуть в другую. Осыпав Манон нежными ласками и выразив, насколько осчастливило меня ее обещание, я сказал, что необходимо предупредить господина Лиско, дабы согласовать наши действия. Сначала он поворчал, но четыре или пять тысяч ливров звонкой монеты побудили его охотно пойти навстречу нашим планам.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 Я больше стыдился денег, приобретенных игрой в карты. Впрочем, нам не пошло впрок ни то, ни другое, и небу угодно было более легкое из двух мошенничеств наказать более сурово. Господин ДГМ не замедлил сообразить, что его одурачили. Не знаю, предпринял ли он уже в тот вечер какие-либо шаги, чтобы нас обнаружить,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 и, подняв нас с постели, вывели наружу, где уже стояли две кареты, в одну из которых была посажена без всяких объяснений бедняжка Манон, а в другой я был отвезен в исправительную тюрьму Сен-Лазар. Мужская исправительная тюрьма, состоявшая в ведении монахов общины святого Лазаря. Пребывание в этой тюрьме считалось неизгладимым позором, примечание редакции».